10. Когда Хадсон работал, он делался очень быстро. Вскоре Рипли, Хиггс и Берг окружили его, разглядывая высветившуюся на большом дисплее серию карты чертежей. Ящерка подпрыгивала за их спинами, пытаясь разглядеть что-нибудь на экране. Рипли постучала пальцем по экрану. По-видимому, они проникали сюда, через этот служебный тоннель. «Да, верно», — согласился Хадсон. «Он соединяет процессорную станцию с подвальными помещениями колонии. Вот здесь они появились», — показал он. «И застали колонистов врасплох. Я тоже выбрал бы этот путь». «Хорошо. Вот в этом конце есть пожарная дверь. Первое, что мы должны сделать...» Это поставить в этом тоннеле одного из караульных роботов и запечатать эту дверь. Это может их не удержать. Хикс рассматривал план. Если перекрыть им этот служебный тоннель, они могут найти другой вход. Мы должны учитывать эту возможность. Правильно. Поэтому мы установим баррикады из сварных конструкций вот на этих пересечениях. Говоря это, она показала места на схеме и перекроем вентиляционные трубы здесь и здесь. Тогда они смогут добраться до нас только по этим двум коридорам, и мы можем поставить здесь еще двух роботов. Когда она показывала точки на схеме, ее ноготь постукивал по твердой поверхности светящегося экрана. Конечно они могут разломать крышу, но я думаю, что для этого им потребуется время, а к тому времени «Должна появиться помощь, и нас тут уже не будет». «Да, лучше бы нас в тот момент тут не было», – прошептал Хикс, внимательно изучая схему. «Выглядит великолепно. Запечатаем запасной вход, перекрываем коридоры, и нам требуется только колода карт, чтобы скоротать время». Он выпрямился и осмотрел остальных. «Хорошо, давайте так и действовать». Хадсон встал по стойке смирно. «Так точно!» И ящерка скопировал его жест и его интонацию. «Так точно!» Компьютерный техник взглянул на нее и улыбнулся, но тут же спохватился. Эта улыбка могла повредить его репутации. Хадсон ворчал, устанавливая вторую караульную пушку на треножник, поглощающий отдачу. Оружие было тяжелое, угловатое, Оно не имело ни мушки, ни спускового устройства. Васкис установила на место свою пушку, затем подключила кабель от стрелкового механизма к детекторам движения. Убедившись, что техник находится в стороне от линии стрельбы, она нажала кнопку с надписью «Активация». На верхней части пушки загорелся зеленый огонек. На небольшом диагностическом экране сбоку вспыхнула надпись «Готов» сначала желтого цвета, затем красного. Оба отошли в сторону. Васкис подобрала валявшийся на полу помятый контейнер для мусора и крикнула в сторону установленного на пушке микрофона. «Проверка!» Затем она бросила контейнер в середину коридора. Обе пушки развернулись и открыли огонь раньше, чем контейнер упал на пол, превратив его в кучу металлических кусочков. Хадсон восхищенно вскрикнул. Подавитесь, гады!» Он понизил голос, обращаясь к Васкис. «Хочу я туда, где огнеметов стада, где гамбургеры из оленя». «Ты всегда был слишком сентиментален», — ответила Васкис. «Я знаю. Это написано у меня на лице». Отвернувшись, он уперся плечом в пожарную дверь. «Помоги мне». Васкис помогла ему задвинуть тяжелый стальной барьер. Затем... Она достала портативный сварочный агрегат, который принесла с собой и взялась за дело. Из горелки вырвалось голубое пламя. Она повернула диск на рукоятке, регулируя струю ацетилена. «Отойди в сторону, парень, а то я приварю твои ноги к ботинкам». Хадсон отодвинулся, осмотрел пустынный коридор и включил микрофон. «Говорит Хадсон!» «Но? Как вы там?» Мгновенно откликнулся Хикс. Мы герметизируем большую воздушную шахту, ту, что нашли на плане. Установки А и Б на месте и активированы. Кажется, все нормально. Если они пойдут этим тоннелем, то им крышка. Сейчас завариваем дверь. Порядок. Когда закончите, возвращайтесь наверх. А ты думал, останемся здесь? хикс улыбнулся. Звучит похоже на прежнего Хадсона. Он отодвинул микрофон от лица и стал устанавливать толстую металлическую плиту, закрывая отверстие воздуховода. Рипли достала сварочный аппарат, копию того, что был у Васкис, и стала приваривать плиту к полу. Берг и Ящерка тоже были заняты. Они перетаскали в один угол контейнеры с лекарствами и едой. Чужие не тронули запасы продуктов. Еще более важно было то, что работала система получения воды. Они не погибнут от голода и жажды. Когда две трети плиты были уже приварены, Хикс отложил сварочный аппарат в сторону и достал из кармана на поясе маленький браслет. «Наденьте это на руку!» Он протянул браслет Рипли. «Что это?» «Индивидуальный локатор. Военный аналог тех ПЛД, что использовали колонисты. У него поменьше радиус действия, и надевается он снаружи, а не вживляется в тело. «Но идея та же самая. Благодаря ему я всегда смогу узнать ваше местонахождение в комплексе с помощью вот этого». Он показал ей на миниатюрный прибор, встроенный в его боевую амуницию. Она с любопытством посмотрела на прибор. «Мне это не нужно. Ну, это всего лишь предосторожность, понимаете?» Она еще раз взглянула на него, затем пожала плечами, и застегнула браслет на запястье. «Спасибо. А у вас есть такой?» Он улыбнулся. «У меня только один детектор». Он постучал по прибору. «Я и так знаю, где я нахожусь». «Что на очереди?» Она тут же забыла о браслете, углубившись в изучение распечатки схемы, сделанной Хадсоном. Пока они работали, произошло нечто странное. Они все были слишком заняты, чтобы заметить это, Только ящерка сразу обратила внимание. Ветер стих. Совершенно. В тишине, окружавшей колонию, завивались только клубы тумана. За свои два посещения Херунта Рипли впервые не слышала завываний ветра. Это вызывало беспокойство. Отсутствие ветра еще больше снизило видимость. Туман клубился вокруг оперативного центра, мгла заволакивала стекла. Казалось, они находятся под водой. Ничто не двигалось. В служебном тоннеле, соединяющем здание колонии с процессорной станцией, стояли два робота. Их сканеры бодрствовали. Робот С охранял пустой коридор. Мягко светилась зеленая надпись «Заряжен». Через отверстие в потолке, в дальнем конце прохода, просачивался туман. Капли воды конденсировались на гладких металлических стенах и падали на пол. Оружие не стреляло по падающим каплям, оно было смышленым и могло отличить безобидные природные явления от враждебных движений. Вода не делала попыток прорваться, и оружие молчало, терпеливо ожидая того, кого нужно убивать. Ящерка перетаскивала коробки до тех пор, пока совсем не выбилась из сил рипли взяла ее на руки и понесла из операторской в медицинское крыло маленькая головка покоилась на ее плече временами она пыталась что то сказать и рипли отвечала ей рипли искала относительно безопасное место где ребенок мог бы спокойно отдохнуть в дальнем конце медицинского отсека помещалась операционная часть сложного оборудования была расставлена вдоль стен Часть свешилась на кронштейнах с потолка. Большую часть потолка занимал свисавший с него огромный шар с лампами и дополнительным хирургическим инструментом. В углу было достаточно места для нескольких металлических коек. Здесь они будут спать. Сюда они отступят, если чужие прорвут наружную оборону. Внутренняя цитадель. Стены операционные хорошо герметизированы и очень прочны. По крайней мере, так утверждала схема, найденная Хадсоном. Если им придется убить себя, чтобы не попасть живыми в лапы чужих, спасатели найдут здесь их тела. Но сейчас здесь тихо, спокойно и уютно. Рипли мягко опустила девочку на ближайшую кровать. «Ну вот, полежи здесь и отдохни. Мне нужно помочь остальным, но я буду часто заходить к тебе». Тебе нужно отдохнуть. Ты очень устала. Я не хочу спать. Ящерка смотрела ей прямо в глаза. Тебе нужно поспать, ящерка. Без этого нельзя. Когда ты отдохнешь, ты почувствуешь себя лучше. Но мне снятся страшные сны. Рипе чуть было не вздрогнула, но стараясь казаться спокойной и жизнерадостной, ответила девочке. У всех бывают плохие сны, ящерка. Девочка свернулась к под одеялом. «Но не такие, как мои». «Не ручайся за это, малыш», — подумала Рипли, а вслух сказала. «А вот Кейси никогда не видит плохих снов». Она взяла из рук девочки голову куклы и заглянула внутрь. «Как я и думала, там ничего плохого нет. Может, и ты постараешься быть как Кейси. Представь, что и у тебя в головке ничего нет». Она погладила лоб девочки и та улыбнулась. Ты хочешь, чтобы она была как будто пустая? Да, как будто пустая, как у Кейси. Она отвела со лба ящерки упавшие пряди. Если ты так сделаешь, то тебе наверняка не приснятся плохие сны. Она закрыла немигающие глаза куклы и отдала ее хозяйке. Ящерка взяла куклу. И закатила свои собственные глаза, как бы говоря. «Не принимайте меня за пятилетнюю дурочку, леди. Мне уже 6. Рипли. Она не видит страшных снов, потому что она просто кукла из пластика». «Да. Извини меня, ящерка. Ну тогда представь себе, что ты, как и она, сделана из пластика». Девочка почти улыбнулась. «Почти. Я попробую». «Молодец! Может быть, и я попробую!» Ящерка положила кейси поближе к себе и задумчиво сказала. «Моя мама всегда говорила, что на свете нет никаких чудовищ по-настоящему, а они есть». Рипри все еще гладила белокурую головку. «Да, они есть. Они такие же настоящие, как ты и я. Они не выдаваны и не из книжек. Они правду настоящие, не как те, что я видела в кино. Почему детям говорят неправду, будто их нет? Рипли знала, что этому ребенку нельзя лгать. Да она не собиралась делать этого. Ящерка слишком многое видела, ее не проведешь. Рипли инстинктивно чувствовала, что если она скажет девочке неправду, то потеряет ее доверие навсегда. Ну, Некоторым детям трудно бывает понять. Правду я имею в виду. Они пугаются, или взрослые думают, что не пугаются. И взрослые не говорят им об этом. О чудовищах. А в маме тоже росло чудовище. Рипли нашла несколько одеял и принялась старательно укрывать худенькое тело ребенка. Я не знаю ящерка. И никто не знает. Это правда. И я думаю, никто никогда не узнает. Девочка задумалась. Они как дети, как человеческие дети. Они тоже растут внутри. По спине Рипли пробежал холодок. Нет, совсем не так. У людей совсем по-другому, моя милая. По-другому все начинается, и ребенок появляется по-другому. У людей мама и ребенок действуют вместе, а у этих чужих... Понимаю, перебила ее ящерка. А у тебя был ребенок? Да. Она натянула отдела на девочку. Однажды маленькая девочка. Где она? На земле? Нет, ее нет. Умерла. Ящерка не спрашивала, но Рипли медленно кивнула, пытаясь вспомнить бегающую играющую малышку с черными кудряшками, обрамляющими милое личико. А затем фотографию пожилой женщины виденную всего один раз. Ребенок и взрослая женщина, связанные временем, пролетевшим в гиперсне. Отец девочки был еще более далеким воспоминанием. Как много потеряно и забыто. Юношеское чувство разбилось о действительность. Развод, гиперсон, время. Она вернулась с кровати и повернула к девочке переносной обогреватель. В операционной стало уютнее. Обогреватель был сделан из пластмассы, но когда его включали, внутри, казалось, оживали языки пламени. От обогревателя пошло приятное тепло. Рипли, вот что я думаю. Может быть, я смогу заменить ее тебе, твою девочку? Не навсегда. Попробуй. Если тебе не понравится, то ничего, я пойму. Не беда. «Что ты думаешь?» Рипли собрала всю свою волю, чтобы не разреветься на глазах у ребенка. Она обняла девочку. «Кто знает, что у них впереди? Может быть, именно ей придется пустить пулю в ящерку в последний страшный миг?» «Мне кажется, это не самая плохая мысль из того, что я слышала за сегодняшний день. Давай поговорим об этом позже, хорошо?» Ладно. Лицо озарилось застенчивой улыбкой. Рипли погасила свет и стала подниматься. Маленькая ручка схватила ее с неожиданной силой. «Не уходи! Пожалуйста!» Рипли мягко высвободила свою руку. «Все будет хорошо. Я буду в соседней комнате и никуда не уйду. И не забывай, что я там. Видишь эту камеру?» Она показала на маленькую видеокамеру над дверью. «Я все время буду следить за тобой». И все увижу. Легкий кивок в темноте. Я буду видеть тебя, как если бы я сама была здесь. Ящерка все еще колебалась. Тогда Рипли сняла с руки браслет, который дал ей Хикс, Она застегнула его на маленьком запястье. Вот, это тебе на счастье. Это тоже поможет мне наблюдать за тобой. А теперь спи. И никаких снов, хорошо? Я постараюсь. В полумраке Рипли увидела, как девочка улеглась на бочок, прижала к себе голову куклы и смотрела полузакрытыми глазами на светящийся браслет. Обогреватель мирно жужжал, когда Рипли выходила из комнаты.